Издательство Бамбора, океан книг, Меган Розенблум Темные архивы, загадочная история книг, обернутых в человеческую кожу. Посвящается Кэти Каран. чья храбрость, сила и чувство юмора вдохновили меня на создание этой книги. Теперь ты просто обязана прослушать ее, мама. Предисловие автора Выводы научного исследования под названием «Проект «Антроподермическая книга» «Антроподермик Бог Project) в настоящее время нельзя найти в открытом доступе. Поэтому, где это возможно, я привожу наши в том виде, в каком они были опубликованы, например, в средствах массовой информации или библиотечном каталоге. В тех случаях, когда результаты массового дактилоскопирования пептидов не были обнародованы в других местах, любые выводы, которыми я делюсь в этой книге, были одобрены соответствующими организациями. В свой труд я включила всего одно изображение книги в антроподермическом переплете, подлинность которой подтверждена. Экземпляр «Танца смерти» Ганса Гальбейна – 1898 года из библиотеки Джона Хэя Брауновского университета. Я решила поделиться этим снимком, потому что считаю ее самой красивой из всех подобных книг и наиболее искусно переплетенной. В отличие от «Некрономикона» или «Манускрипта с заклинаниями» в фильме Дисней 1993 года «Фокус-покус», настоящие книги из человеческой кожи обычно не сразу можно заметить. Они не имеют характерного омерзительного вида. Некрономикон – вымышленная книга-гримуар, придуманная Говардом Лавкрафтом и часто упоминаемая в литературных произведениях, основанных на мифах Ктулху. Согласно рассказу «Ведьмин Лок», в этой книге описаны все магические ритуалы, а также полная история древних, которые постоянно вели ожесточенные войны. Они не сильно отличаются от любых других антикварных томов, которые можно легко найти на полке. Вероятно, некоторые из них спокойно стоят на библиотечных стеллажах, прячась от посторонних глаз. Даже если бы вы держали в руках такую книгу прямо сейчас, то, вероятно, не смогли бы это определить наверняка.